Пасхальная вода и другие магические методы лечения. «Особую роль играет пасхальная вода», — пишут из деревни земли Гессен. Здесь, в деревне, существует такой обычай. Некоторые в первый день Пасхи берут из ручья пасхальную воду. При этом ни с кем нельзя разговаривать до тех пор, пока не донесешь взятую воду. Воду наливают в деревянный сосуд и хранят в погребе, где она в течение года остается свежей. Этой воде приписывают целебные свойства. Вот письмо из Тюрингии. В ночь на страстную пятницу или в воскресное пасхальное утро приносят воду, которая сохраняется свежей и не портится. Ее пьют как лекарство от различных заболеваний. Некоторые ею умываются. В том же письме написано. Некоторые заговаривают свои дома, чтобы защитить их от пожара. У них имеются письма, которые кладутся под или на какое-либо бревно. Тогда с домом ничего не случится. Иные делают то же самое с сараем, чтобы не пострадала скотина. Ещё одно письмо. Как-то умерла женщина, часто приходившая на собрание. Она была очень старой. Когда бывало, она заболевала, то требовала себя сеять. Для этого брали цветочный горшок, наполненный золой, и сажали в него семена. Что при этом произносилось, не знаю. Когда семена всходили, она выздоравливала. Когда кто-то обратил внимание женщины на греховность ее действий, она просто ответила, «Но мне это всегда помогало». Кончина ее была ужасной. За несколько часов до смерти она вновь заговорила об этих своих делах, сказав, что она во всем раскаялась. На вопрос, не осталось ли где письма от пожара или чего подобного, она ответила, что все сожгла. В свои последние минуты она боролась с дьяволом, Когда позже делили наследство, в бумагах нашлось и письмо от пожара. Многие используют также поглаживание детей, то есть им делают массаж с применением растительного масла. Потом берут ребенка под мышки и покачивают им над крестом, произнося при этом имя Бога. Если у ребенка глисты, то поглаживают живот кусочком хлеба. Этот кусок хлеба отдают черной курице или закапывают его. Если случалось кому заболеть, ему советовали положить на подоконник три яблока. По мере того, как засыхали яблоки, болезнь проходила. В Новолунии нельзя сажать картошку или сеять зерновые. Разве все это не чистейшее язычество? Разве это не то же, что было у римлян и греков, различавших счастливые и несчастливые дни? Конец этого письма, которое мне написала одна из сестер общины, звучит так. Большинство даже не предполагает, что это грех. Самое страшное, что многие не представляют себе, что стоит за этими добрыми советами. Я знаю, что один пожилой брат сказал другому верующему человеку. «Когда ты помогаешь из чувства милосердия, это не является грехом. Грех лишь, когда ты берешь за это деньги. Как будто суть дела меняется. Берешь ты за это деньги или совершаешь даром». Это еще раз подтверждает, как мало люди об этом знают и как плохо себе представляют всю опасность этой сферы деятельности. Один немолодой уже брат писал мне, что в молодости некий благочестивый человек заговорил его жену от головных болей. Он обвязал ее голову платком и завязал три узла. При этом он произнес волшебное заклинание, упомянув имя Бога. Как страшно, когда люди злоупотребляют именем Бога. Как это страшно, когда для того, чтобы избавиться от головных болей, человек связывается с дьяволом и дает опутать себя чарами. Пишет бывшая чародейка. Я колдовала на глазах. Делается это под деревом до восхода или захода солнца или при луне. Нужно водить пальцем вокруг глаза, произнося при этом заклинание, перекрестить, произнося Божье имя. Таких писем много. Вот выдержки из некоторых. Я дала записать свои зубы. Для этого в течение трех дней держала за щекой записку, в которую нельзя было заглядывать, а потом после заката солнца выбросила ее за спину в огонь, можно и в проточную воду. Небесные и огненные письма. Я носила на груди небесные и огненные письма, а также семь небесных замков. Известная волшебная книга. Совращала других на то же самое. «Однажды я положила небесное письмо на больного ребенка, и он сразу умер». О семи небесных замках написано и в другом письме. Так называемые семь небесных замков стали замком для многих душ, которые надеялись на то, что им будет оказана помощь в жизни и при смерти, если они будут иметь эту книгу при себе. Шестая и седьмая книги Моисея. Так называемые шестая и седьмая книги Моисея, о которых говорилось выше, являются не менее ужасными, чем книга «Семь небесных замков». Книги эти не имеют никакого отношения к Моисею. Это лишь хитрость сатаны – подсунуть книгу с таким названием в руки несведущих людей, не знающих, что они делают. В письме из Померании написано «Я был еще школьником, когда заметил, что дух беспокойства вселился в сердце моей матери». Ее объяла тоска. Тогда я еще ничего не знал о силе крови Иисуса и считал, что только избавление от забот может помочь ей. У нас в доме были шестая и седьмая книги Моисея. Я часто их читал. Подробностей я уже не помню, но одно все еще жжет мою душу. Я переписал своей кровью приведенное там на незнакомом языке заклинание. Записку я положил на ночь себе под подушку. Таким образом, я хотел увидеть во сне номер счастливого лотерейного билета. Из этой же книги мы выписали заклинание на воск, а воск повесили матери на шею. Этим она должна была исцелиться. После этого она несколько раз предпринимала попытки самоубийства. В этом печальном состоянии она и умерла. Вот отрывки из другого письма. Пока я был на фронте, моя жена возила колдунье заговаривать нашего сына, заболевшего рожей. Моя жена была уже обращенной, более того, она считала себя возрожденной. Но со дня заговаривания сына она начала остывать в вере, и вместе с сыном стала враждебно относиться к верующим. Меня, своего мужа, она возненавидела, старалась везде очернить. Раньше она посещала собрание, где изучалась Библия, Но теперь, во время последнего визита проповедника в наш дом, она указала ему на дверь и сказала, чтобы он убирался вон. Здесь уже проясняется кое-что из тех печальных последствий, о которых еще будет сказано. После этих сообщений и свидетельств вряд ли кто-нибудь может считать, что это что-то безобидное, и тем более божественное или библейское. Еще несколько примеров. Молодому мужчине, вернувшемуся с войны нервнобольным, посоветовали во время трех следующих друг за другом праздничных дней притрагиваться к сливовому дереву, произнося при этом заклинание. В детстве моя мама из добрых побуждений водила меня к знахарям заговаривать боли в сердце и некоторые другие болезни. В письмах вновь и вновь встречается заговаривание болезни сердца. Еще одно письмо из Померании. Грех волшебства захватил многих. Существует множество связанных с этим ужасных вещей. Часто употребляется заговаривание. Едут к черному магу или привозят его к себе. Можно сказать, что вся деревня находится под чарами. Думаю, что при чтении этих свидетельств и сообщений складывается ясное представление, что здесь властвуют силы сатаны. Однако, несмотря на эти страшные факты, все еще есть люди, которые считают иначе. Например, как это выражено в другом письме. «Я не могу понять, почему заговаривание вы считаете таким уж большим грехом. Должна сказать, что оно здесь очень модно, и мало кто считает его греховным. Я ни во что не ставлю гадание на картах и колдовство, но к заговариванию и сама раньше прибегала. Люди, занимающиеся этим, в основном старые, добрые, они ничего за это не требуют. Даешь добровольно сколько можешь. И в Библии написано «и возложат на них руки и выздоровеют». Есть много случаев, когда врач не мог установить болезнь, а после трёхкратного заговаривания становилось легче. Может ли автор письма, прочитав приведённые свидетельства, всё ещё утверждать, что это является библейским возложением рук? Неоднозначно ли подтверждают все эти свидетельства, что здесь мы имеем дело с силами тьмы, которые стремятся взять под своё влияние людские души и околдовать их? Кто после всех этих свидетельств еще не поверил, что заговоры и ворожба – суть колдовской грех? Тому, надеюсь, это станет ясно, если вы прочитаете о их последствиях.